Муж, свернувшись калачиком, тихо похрапывал и дышал на ее плечо. — Алеша, голубчик, проснись. — Милый, ах, это ужасно. Алеша перестал храпеть и вытянул ноги. Варвара Петровна похлопала его по щеке. Он потянулся, глубоко вздохнул и проснулся. — а л е ш голубчик, проснись. Кто-то плачет. — Кто плачет? Что ты выдумал? с л у ш а й с е к а Слышишь, стонет кто-то. Это должно быть дитя к нам подкинули. — а не могу слышать. а л ё ш приподнялся и стал слушать. В настежь открытое окно глядела серая ночь. Вместе с запахом сирени и тихим шепотом липы слабый ветерок доносил до кровати странные звуки. Не разберешь сразу, что это за звуки, п л а ч ли то детский, пение ли лазаря, вой ли. Не разберешь. Одно только было ясно, звуки издавались под окном. И не одним горлом, а несколькими. Были тут дисконты, альты, тенора. — Да это, Варя, коты, — сказал Алеша. д у р о ч — Коты? а к Не может быть. А а б а с ы же кто? — Эт свинья хрюкает. Ведь мы не забывай на даче. Слышь, так и есть, коты. Ну, успокойся, спи себе с Богом. Вария и Леша легли и потянули на себя о д е я л о В окно повеяло утренней свежести и стал слегка знобить. Супруги свернулись калачиками и закрыли глаза. Через пять минут Алеша заворочился и повернулся на другой бок. — Спать не дает, черт бы их побрал! Орут — орут! Кошачье пение между тем шло крещендо. К певцам присоединялись, по-видимому, новые певцы, новые силы. и легкий шорох внизу под окном постепенно обращался в шум гвалт-возню. Нежное, как студень пьяно, достигало степени фортиссимо, и скоро воздух наполнился возмутительной к а к о ф о н и е й Одни коты издавали отрывистые звуки, другие выводили залихватские трели точно по нотам с восьмыми и шестнадцатыми. Третьи тянули длинную однообразную ноту. Один кот, должно быть, самый старый и пылкий, пел каким-то неестественным голосом, не кошачьим, то басом, то тенором. Мол, мол, ту-ту-курю. Ту, ту, Если бы не пшиканье, то и подумать нельзя было бы, что это коты поют. Варя повернулась на другой бок и проворчала что-то. а л ё ш вскочил, послал в воздух проклятие и запер окно. — Но окно не толстое весь, пропускает и звук, и свет. — Мне в восемь часов вставать надо, на службу ехать, — в ы р г а л с я Алёша. н е ревут, спать не дают, дьяволы! — Да замолчи хоть ты, пожалуйста, баба! Нюнит над самым ухом хныкает тут. Чем же я виноват? ведь они не мои. Прогони их, голубчи!» Муж вырвался, снова спрыгнул с кровати и пошел к окну. Ночь колонилась к утру. Поглядев на небо, Алеша увидел одну только звездочку, да и та мерцала точно в тумане, еле-еле. В липе з а в о р о ч и л и с ь воробьи, испуганные шумом открывающегося окна. Алеша поглядел вниз на землю. и увидел штук десять котов вытянув хвосты шипя и нежно ступая по травке они драмадерами ходили вокруг хорошенькой кошечки сидяшей в на опрокинутой вверх дном л а х а н е и пели трудно было решить чего в них было больше любили в к кошечке или собственного достоинства за любовью ли они пришли или только за тем, чтобы достоинство свое показать. В их отношении друг к другу с к о з и л а самая утонченная ненависть. А по ту сторону п а л и с а д н и к а терлась р е ш е т к у свинья с поросятами и просилась в садик. — Пш-ш-ш! «Пш, Пш, — и к н у л Алеша. — Вы ч е р т Но к а т ы не обратили на него внимания. о н а только кошечка поглядела в его сторону, да и то мельком нехотя. о н а была счастлива. И не до а л ё ш а ей было. — А нафиг е м чёрт бы вас взят совсем! Варя, дай-ка сюда графин, мы их окатим. — Вот черти! Варя прыгнул из кровати и подала не графина, кувшин из рукомойника. Алёша лёг груди на подоконник и нагнул кувшин. господа господа услышал он над своей головой чей то голос ах молодежь молодежь ну можно ли так делать а а молодежь и з а с и м последовал вздох алеша поднял вверх л и ц о и увидел плечи в ситцевом халате с большими цветами и сухиежилистые пальцы на плечах торчала маленькая сеобласая д головка в ночном колпаке а пальцы грозили старец сидел у окна и наблюдал за котами. Его глаза светились вожделением и были полны масла. Точно балет глядели. Алеша р а з и н у л рот, побледнел и улыбнулся. — Почивайте, извольте, вашество! — спросил он ни к село, ни к городу. — Нехорошо, смелсдарь. Вы идете против природы, молодой человек. Вы подрываете! к а к сказать, з а к о н ы природы. н е х о р о ш о Какое вам дело? Ведь это э, организм. у Как по-вашему, организм? Надо понимать. Не хвалю, милсездарь. а л е ш струсил, пошел на цыпочках, к кровати и смиренно лег. Варя прикорнула возле него и притаила дыхание. — Это наш, — прошептал Алеша, — с а — И не спи. На котов любуются. Вот дьявол-то! Неприятно жить вместе с начальником. — Молодой человек! — услышал через минуту Алеша старческий голос. — Где вы? Пожалуйте сюда! Алеша подошел к окну и обратил свое лицо к старцу. — Видите вы этого белого кота? Как вы его находите? Это мой! манера то манера п о с т у п поглядеть ка ну no, ну no. васька васюшка шельма усещет какие у паршака сибирский шельба из мест отдаленных <режит> окошечки быть быть в беде <режит> Всегда мой кот вверх брал. Вы в этом сейчас убедитесь. Манера-то, манера! Алеш сказал, что ему очень нравится шерсть. Старичок начал описывать образ жизни этого кота, его привычки увлекся и рассказывал вплоть до солнечного восхода. Рассказывал со всеми подробностями, причмокивая облизывая свои жилистые пальцы. Так и не удалось поспать. В первом часу следующей ночи коты опять затянули свою песню и опять разбудили Варю. Гнать котов прочь Алёша не смел. Среди них был кот его превосходительства. Алёша и Варя до утра прослушали кошачий концерт.